и спрятала его в карман. Тереза уже оделась, а содержимое фужера без ножки разлилось по столику. «Пойдём быстрее отсюда!» — скомандовала Тереза, но подруга даже не пошевелилась. Из ванной донёсся шум воды. Во рту у Терезы появился странный привкус — смесь жёлчи и мёда. Так бывает, когда чувствуешь, сейчас произойдёт что-то непредсказуемое. Когда больше...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 прислушалась к собственным ощущениям. Да, она сможет это сделать. В какой-то частице её просто-напросто хочется это сделать. Они — две беззащитные девочки. На видео доказательство того, что Макс напал первым, им всё сойдёт с рук. Так ей думалось. Хотя, сидя рядом с Терес, она чувствовала себя кем угодно, только не беззащитной девочкой. Скорее, наоборот.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 она задумалась может взять деньги но потом решила что не стоит и швырнула бумажник обратно максу я хочу записать диск произнесла терас что макс сглотнул слюну я хочу записать диск повторила терас я буду петь ты мне поможешь казалось еще немного и макс хансен разрыдается он стоял покачиваясь затем открыл ротсилиещ что то сказать но так и не смог. Он хотел было шагнуть к Терес, но, взглянув на нее, предпочел остаться на месте. «Ты точно этого хочешь?» — выдавил он из себя наконец. «Да», — кивнула Терес. «Значит, мы можем перечеркнуть случившееся и начать сначала?» «Да?» — Терес молчала. «Наверное, не знала этого выражения».